Но я сердился на Критона не за то, чем он меня почтил, а за то, что он напился и не совладал со своим языком. И если я, скажем, немножко похвастался своим селеном, то он решил похвастать остроумием. Не нравилось мне, что он падает все ниже и ниже, ведь вы знаете, как я его люблю. Не нравилось мне, что сам он превращается в этого рогатого козла, в которого хотел превратить меня. Веселье вернулось за стол. Киреп рассмеялся так, что расплескал вино. «Критон! Рогатый козел! Ха-ха-ха!» Критон не держался на ногах. Сократ подхватил его под руку. «Дорогой Критон, ты, как я сказал, высоко почтил меня. Ты пошел в отца. Тот мне за селена переплатил. Ты же меня переоценил. Да что вы, друзья!» Могу ли я быть воспитателем Бога, тем более столь прославленного, как Дионис? Знаете, почему мне удался Селен? Потому что я делал его с любовью, как ни одну другую скульптуру, и во время работы, признаюсь вам, я непрестанно думал о маленьком Боге, чудотворце, который гонит прочь заботы и несет людям пьянящую радость. Хотел бы и я. Ах, как бы я хотела освобождать людей от забот и дарить им взамен что-нибудь получше. Но где взять мне для этого столько человеческой силы? Колюш нет у меня божественный. «Есть, Сократ, есть у тебя такая сила!» — вскричал Критон, целуя Сократа в губы. «Словом своим ты умеешь извлечь из любого человека, что хочешь. Удивительная у тебя сила, искусство это у тебя от матери, сила от отца». Гедр, ты сегодня ко мне, Критон. Ха-ха-ха, засмеялся Сократ. Но лучше всего, что придется мне тащить тебя домой, вместо того, чтобы самому улечься на отдых. Знаете ли, дорогие, сегодня я ведь с рассвета на ногах. Глава пятая Сестра гелиуса молочно серебряная селена еще не выехала сегодня на своей колеснице гулять по небосводу в отличие от брата она не так аккуратна чтобы можно было видеть ее каждую ночь как гелиуса каждый день женский каприз иной раз вместо ночи она появляется на дневном небе бледненькая осунувшаяся тяжко больная от несчастной любви к прекрасному пастуху Эндемиону. Какое уж тут счастье, когда боги одарили ее возлюбленного не только вечной молодостью, но и вечным сном. А то, что кому-нибудь, скажем, путникам и мореплавателям, будет ночью мало света, вовсе не беспокоит Селену. Зато звездам, Ни капельки не досадно, если она не появится. Кому ж приятно, чтоб тебя затмевали? Недвижно стоял во дворике Сократ, поджидая, когда из ветвей оливы выглянет Карина. Сегодня он условился с ней о свидании. Заложив руки за спину, в одной руке букет рос, смотрел он в небо, наблюдая, как проклевываются звезды. Как то одна, то другая, выскочив из густо-синего гнезда, начинает сверкать и светить. Вот ведь как текут мысли Сократа. Ночь принадлежит влюбленным, а всякая звездочка едва вылупится, уже так и трепещет от любопытства. Глазенки распахивает, чтобы не ускользнул от нее ни один поцелуй, — Не бойся, малышка, сегодня поцелуев будет достаточно, я не обману твоих ожиданий. Карину тоже не смущало отсутствие луны. В темноте легче выбраться из спящего дома. Руками, босыми ногами обхватила она ствола ливы верхушка раскачалась, зашелестела, хрустнула веточка и тихо донеслось из листвы «Я здесь». — Спешу к тебе, — ответила белая тень во дворике. Слова эти означали, что Сократ в полотняном хитоне взобрался по кубам мрамора к стене, а с одной рукой вскочил на ограду и пошел, балансируя к Каине, протянул ей розы. Желтые лепестки словно светились в синей ночи. карина зарыла с носиком в цветы, вздыхая, — ах, ах, Так свежи прекрасен аромат роз. Никакой самый знаменитый арабский кудесник не сумел бы составить таких благовоний, ибо как сделать, чтобы запах заклятый в серебряном флакончике сохранил свежесть живого цветка? Тихий смех прозвенел в ветвях оливы. Чем я заслужила, Сократ, Такая честь подобает дочери персидского царя-царей, а не Каринни, дочери башмачника Лептина. Сидя на ограде, Сократ наклонился к Каринни, ответил с жаром, и в словах его слышалась музыка. — Если бы я был ксерксом, царем-царей велел бы для твоих ножек вымастить золотыми дариками дорогу от сард до посарга. Засмеялась Карина дразнящим смехом, а он одурманенной любовью продолжал, «Был бы я верховным жрецом Баала, принес бы тебе мое божество гекотомбу из тысячи быков с позолоченными рогами». Карина перестала смеяться, осторожно продвинулась ближе к стене, «Был бы я царем сардонопалом, Воздвиг бы для тебя дворец с висячими садами, Каких не было у самой Семирамиды. Был бы, был бы. Карина прервала его любовное красноречие И тут же обрушила на него поток Однако не словесных узоров, а укоров. Все-то у тебя, если бы до кобы Еще три месяца назад на берегу Элисы Ты толковал во что бы, Хотел превратиться, если бы был Зевсом, чтобы расцеловать меня всю. А, между прочим, мог бы сделать это и без всяких превращений, но ты столько времени не показывался у лиса Я полощу там белье, уже десять раз прополосканное, прямо руки коченеют, жду, жду, чуть не плачу, все твержу себе, сегодня уж обязательно придет, и нет. Опять оставил Пиркона без пастьбы, лишь бы не встречаться с дочкой чумазого башмачника» я ничего не могу с собой поделать. Опять я там плачу, плачу. Карина сейчас заплакала. Сократ не сразу пришел в себя. А ведь девушка-то права, что бронит меня. Я преступно пренебрегал ею. Но по справедливости скажу, не пренебрег ли я тем самым и собой, Сократ объяснил Карине, что мешало ему все эти дни проводить с ней сладкие часы на берегу Элиса. На заре пока не сошла роса. Они с Перконом отправлялись на луг. Поспешно накосив травы и уложив ее в двуколку, он тотчас сбежал домой трудиться над Селеном, чтобы закончить его к назначенному сроку и выиграть спор с отцом Критона. «Знаю, все я знаю», — всхлипнула Карина но Селен уже четырнадцатый день стоит в перестиле Критонова дома. Сократ сделал нетерпеливый жест. «Да, только отец сразу запряг меня в работу. Каждое утро мы уходим на Акрополь, и там я помогаю ему тесать ионические капители для колонн. А это не нелегкий труд. Бьешь да бьешь молотом, а сам дрожишь, как бы не откололся лишний кусок мрамора. И все это время я голодал». Пиркон бы не выдержал, а мне вот пришлось выдержать такое долгое голодание по тебе. Сократ поднялся рывком, подошел ближе к Карине, которая уже спустилась с дерева на ограду и стояла, придерживаясь за ветку. Но больше я не желаю голодать, и Сократ решительно протянул к ней руки. «Остановись — Остановись! — повелительно сказала Каринда. — Еще один вопрос. Разве не мог ты сказать мне об этом? Только подмигивал, когда я влезала на оливу, да рукой показывал «Тише, тише, не мешай!» «У меня тоже вопрос», — быстро парировал Сократ. «А зачем ты меня слушалась, обижалась? А может, просто хотела, чтобы я удачно завершил работу?» «Конечно, поэтому. Видела я, весь горел. Видела. Но не знаю, к кому горишь ты теперь. Как кому?» — чуть не закричал Сократ. «Тебе лучше знать». Ты приглашен к Периклу, мне Симон говорил. Тебя, конечно, примет Аспасия. И чего доброго предложит самую красивую овечку из своего питомника-любезниц?»